Рай и ад Жиля-де-Ре Знакомство жизнью Жиля-де-Ре заставляет вспомнить древнюю мудрость о том, что в душе каждого человека заключены и рай, и ад. Преданный соратник Жанны Д'Арк — рыцарь без страха и упрека, заслуживший титул маршала Франции и чудовище, убийца детей, дьявола поклонник. Жиль познал на своем веку столько, что этого с лихвой хватило бы на не одну человеческую судьбу. Были взлеты и падения, небывалые роскошь и разорение, благочестие и неверие. Он был сожжен по обвинению в колдовстве, противоестественных пороках и массовом ритуальном гетоубийстве. Жиль Дере родился около тысячи 404 года в замке Машкуль на границе Британии и Анжу. Его отец Гий II де Лаваль умер в конце октября 1415 года, а мать Марии де Караон вскоре вышла замуж за барона Сью де Этувиль, верив, жили и его брата Рене заботам своего престарелого отца Жанна де Краона, барона Шантосе и Ля Сюс. Молодой барон проявил себя практически во всех высоких искусствах того времени. Он знал древние языки, великолепно фехтовал, считался знатоком соколиной охоты, с детства увлекался книгами, собрал прекрасную для того времени библиотеку. По настоянию деда Жиль женился в 16 лет на контрим Невеста приходилась Жилю двоюродной сестрой, поэтому вопрос о венчании решался непросто, но связи и деньги помогли уладить все недоразумения. Этот семейный союз, как и многие браки того времени, строился на расчете. К владениям семьи Дерре прибавилось обширное поместье в Британии. Кроме того, через жену Жиль породнился с будущим королем Калли. Карлом VII. Отчуждения между супругами не было. Катрин пользовалась уважением мужа, особенно после рождения дочери. Но в удовольствиях на стороне Жиль себе не отказывал. Опять же, по обычаям того времени. Уже в молодости в нем проявилась тяга к мистицизму, ко всему, что лежит за гранью человеческого понимания. Когда в Шиконе появилась Жанна Д'Арк, Жиль Д'Ареп, Стал под ее знамя. Точно неизвестно, выполнял ли он поручение короля, или, по легенде, был избран из множества претендентов самой Жанны. Но орлеанской деве Жиль был предан до самой ее смерти, прошел с ней весь путь от Орлеана до Парижа, участвовал в коронации Карла VII. Немногим известно, что большую часть расходов по созданию армии, которой возглавила святая Жанна, нес Жиль Дере. За выдающиеся заслуги он был произведен маршалу Франции, удостоившись чести включить в свой герб королевские лилии. Но в то время для него было важнее другое — быть свидетелем чуда, защищать посланницу Бога. Жанна не принадлежала этому миру, она беседовала со святыми, и Жиль, находясь рядом с ней, Чувствовал близость небесного престола. Он был единственным человеком, который попытался спасти деву. Но собранное им войско опоздало, и Жанна погибла. После ее гибели Жиль отказался служить королю, предавшему героиню Франции. В честь Жанны Д'Арк он заказал Орлеанскую мистерию и в течение десяти лет оплачивал ее ежегодные постановки. С гибелью Жанны что-то оборвалось в душе Жиля Дере. Возможно, смерть Девы оказала на него столь сильное потрясение, что поколебалась сама его вера. А может быть, его мистицизм только углубился, и Жиль решил самостоятельно разгадать тайны бытия. Нам известны лишь внешние обстоятельства его жизни. Расставшись с королевским двором, Жиль Дере... Увернулся в замок Тифож. Благодаря своему богатству он создал в своих владениях королевство в королевстве. Барон жил, окружив себя пышной свитой, содержал более двухсот телохранителей, причем не простых солдат, а рыцарей, дворян, пажей высокого ранга, каждый из которых был разодет в парчу и бархат и имел собственную свиту. Церковь в его замке пышностью напоминала Ватикан. Каждый день в проводились праздничные мессы, служба шла с соблюдением всех ритуалов. Церковные одеяния блистали золотом и драгоценными камнями. На алтаре стояли массивные золотые подсвечники, чаши для причащения и омовения, дароносицы, купели. Сосуды для мира были золотыми, гробницы из которых в Самой роскошной была гробница святого Онорет, усыпали драгоценности. Дом жиле де был открыт для гостей днем и ночью. Хозяин охотно принимал у себя художников, поэтов, ученых. Столы были накрыты круглосуточно. Гостеприимный Дере кормил не только охрану и служащих, но и путешественников, приезжавших мимо замка. Сам он любил редкие пряные блюда и дорогие вина с Кипра или Востока, в которых были растворены кусочки янтваря. На дармовое угощение, как мухи на мед, слетались прихлебатели, и огромное состояние растаяло меньше, чем за восемь лет. Чтобы исправить положение, Жильдере начинает закладывать свои замки, продавать земли. Жена уехала от него к родителям, его младший брат Рене потребовал раздела имущества и добился разрешения короля на это. В 1436 году Карл VII запретил жилю дальнейшие продажи. Но покупатели все же находились. Слишком лакомым куском были владения Дере. Вскоре он оказался на грани катастрофы и решил обратиться к алхимии – надеясь вернуть утраченное богатство и, может быть, обрести в придачу вечную молодость. Во времена Дерея существовал эдикт Карла Пятого, запрещавший под страхом тюремного заключения даже виселицы заниматься черной магией. оставалось в силе и специальная булла папы Иоанна XXII, предававшая анафеме всех алхимиков. Эти крайние меры способствовали популярности чернокнижия. Привлекал и сам запретный плод и кажущаяся легкость обогащения. Впрочем, история не сохранила ни одного имени алхимика, сумевшего отыскать философский камень и раскрыть тайну получения золота из других металлов. Жиль не избежал общей участи. Вначале он пытался освоить старинные манускрипты самостоятельно, но сделать это оказалось не так просто, тексты были неясными, сложные аллегории перемежались в них метафорами, символами, туманными притчами и загадками. Тогда он воспользовался помощью известного оккультиста, своего кузена Жиле де Силле, священника из церкви святого Мало. Как только слух о его занятиях просочился за стены замка, жиле осадила целая толпа шарлатанов. В Тифаже запылали печи, и новоявленные помощники с немалым рвением принялись за опыты. Когда Жиль убедился, что понапрасну тратит деньги, не получая никакого результата, он решил просить помощи у более могущественных сил. Дважды он обращается к колдунам. Жанну де Ларивьеру и Дю мисснилю подписывает собственной кровью обязательство отдать душу дьяволу, но вскоре убеждается, что перед ним очередные мошенники. Если в начале жизни рядом с Желемдере была святая, теперь пришел черед демона. Роль искусителя в судьбе Жиля сыграл итальянский колдун Франческо прилати магистр черной магии, алхимик и сатанист. Этот ловкий мошенник убедил своего ученика, что в обретении богатства невозможно обойтись без помощи сатаны. У Прелати был личный демон по имени Барон, являвшийся, впрочем, только своему хозяину.